Эванжелина знала, что Джекс будет недоволен тем, что она копается в его письмах. Но он спал, а она не могла остановиться. Это было похоже на питье из флаконов с душистой водой. Разве что единственным магическим действием было ее любопытство по отношению к Джексу. Письма, к сожалению, не дали ей никаких подсказок, что Джекс хотел от арки доблестей. Но подтвердили, что это место принадлежит Джексу. Большинство людей, ведущих с ним переписку, просили его об одолжениях или встречах. Слишком многие хотели стать его должниками, как и она когда-то. Она никогда не думала о Джексе как о человеке, который работает. Такое впечатление производил и его кабинет с его беспорядочно расставленными томами на книжных полках и разномастными стульями. Но, проведя с ним время, Евангелина поняла, что Джекс не был таким безрассудным или беспечным, каким он выставлял себя перед людьми. Он был расчетливым коллекционером. Она видела, как он наживался на услугах двух других Мойр – хаоса и отравы, а лежавшие на этом столе письма обещали еще больше. Ей хотелось отвлечься от поисков книги, содержащей лекарства от любовного зелья, чтобы выведать, какие вещи Джекс просит у людей – и Еванжелина, возможно, ненадолго задержалась, чтобы порыться на его столе. Он, несомненно, не испытывал бы угрызений совести, разглядывая ее личные вещи. Но она обнаружила лишь несколько уродливых монет, голубую шелковую ленту, несколько недавних скандальных заметок о ее свадьбе и, конечно же, яблоки. Затем Эванжелина вернулась к книжным полкам и принялась искать том с противоядием от любовных чар. Большинство книг Джекса были криво расставлены и соседствовали с томами в случайном порядке, не считая небольшой коллекции, которую она не ожидала здесь найти. Баллада о лучнике и лисице. Что-то потеплело внутри нее при виде такого количества экземпляров ее любимого сборника рассказов. Джексу принадлежало семь томов, от старых до очень древних расположенные аккуратнее, чем что-либо другое в его кабинете, они стояли бок о бок на самом верху полки, где обычно хранились книги, к которым никому не позволено прикасаться. Что все это значит? Ей хотелось, чтобы Джекс проснулся, и она смогла бы расспросить его об этом, но он не сдвинулся со своего места, лежа на диване и небрежно раскинув свои конечности в стороны, от чего даже во сне выглядел неуправляемым. Эванжелина потянулась за первым томом, зная, что отвлеклась понапрасну. Но все, чего ей хотелось, это заглянуть на последнюю страницу и узнать, чем завершилась история. Она хотела узнать, получила ли история счастливый финал, поцеловал ли лучник свою девушку-лисицу или же убил ее. И, возможно, эти книги были знаком. Эванжелина начинала думать, что порой принимала за знаки то, что ими не являлось. Но это вовсе не значило, что предзнаменований на самом деле не было. Она открыла первую книгу, но все страницы в конце оказались вырваны. И, к сожалению, с другими томами ей повезло не больше. Каждый экземпляр сопротивлялся ей. Одна книга выпадала из ее рук каждый раз, когда она пыталась ее открыть. В другой были лишь пустые страницы в конце. Наконец, Эванжелина добралась до седьмого экземпляра. Ее пальцы покалывало, когда она коснулась обложки. Книга с легкостью открылась, и это был идеальный пример того, как человек находит то, что ему нужно, вместо того, что хотел. На корешке была выведена баллада о лучнике и лисице. Но когда Эванжелина открыла книгу, на титульном листе значилось «Рецепты Древнего Севера», переведены впервые за пять сотен лет. То же название, что и у книги «Тайных заклинаний Марисоль». В оглавлении перечислялись только рецепты, и первые несколько блюд готовились из довольно безобидных ингредиентов, вроде репы, картофеля и сельдерея, но примерно через дюжину страниц рецепты превратились в заклинания, зелья и магию, и некоторые из них действительно звучали столь ужасно, как утверждали Лала и Джекс. Эванжелина лихорадочно перелистывала заклинания, призывающие адский огонь и высасывающие душу человека, пока не наткнулась на раздел о любви. Как найти любовь? Как избавиться от любви? Как превратить кого-либо в истинного возлюбленного? Первые два заклинания оказались бесполезными, но третье выглядело так, словно подходило. Как превратить кого-либо в истинного возлюбленного? Предупреждение. Любовные заклинания и зелья – одни из самых переменчивых и непредсказуемых. Если решите продолжить, пожалуйста, примите во внимание все изложенные ниже предостережения – Вам понадобится флакон губительного масла, волосы, слезы, пот или кровь, ваши собственные и человека, которого желаете больше всего, свеча, окрашенная в цвет той любви, которую вы желаете, ложка засахаренной розы, щепотка кардамона, щепотка порошка фиалкового корня, чаша из чистого стекла. Замена на другие виды масел не рекомендуется. Несмотря на то, что губительное масло трудно достать, это лучший способ добиться того, что ваше любовное зелье подействует только на того человека, которого вы больше всего желаете. Однако будьте очень осторожны. В неочищенном виде губительное масло чрезвычайно токсично. Волосы легче всего достать, поэтому дают самые слабые результаты. Для наиболее эффективного результата рекомендуется использовать кровь. Однако, когда дело касается любовных заклинаний, эта книга рекомендует использовать более щадящие ингредиенты. Чрезвычайно сильные приворотные зелья могут привести к опасным и крайне неустойчивым эмоциям. Чистейший красный цвет вызовет чувства, наиболее близкие к любви. Розовый вызовет нечто похожее на легкую привязанность. Темно-фиолетовый приведет к одержимости и не рекомендуется. Смешайте все ингредиенты в чаше, установите над пламенем свечи, произнесите имя объекта вашего желания семь раз, а затем позвольте пламени гореть всю ночь. Применение. Когда зелье будет готово, пальцами нанесите смесь на кожу объекта вашего желания. Достаточно одного прикосновения. Внимание! Каждое заклинание имеет свою цену. Сила любви будет определять размер платы, которая может варьироваться от дождя в день вашей свадьбы до несчастливого брака. Чтобы снять заклинание, любовные заклинания и зелья редко снимаются сами по себе, хотя люди, наложившие сильное заклинание, часто сожалеют о своем выборе. Если вы хотите снять любовные чары, эта книга рекомендует сыворотку истины. Рецепт на странице 186. Евангелина не могла достаточно быстро перелистнуть на страницу 186. Мало того, что в любовном зелье упоминалось губительное масло, так еще и говорилось о том, что одним из побочных эффектов является испорченный день свадьбы. Еще одно доказательство – вины Марисоль. Эванжелина, может, и была виновна в первой неудачной свадьбе Марисоль, но Джекс неоднократно заверял, что нападение волка, предотвратившее вторую попытку пожениться, не было его рук делом. И Эванжелина, в конце концов, была склонна ему верить – «Нападение на Люка должно быть было платой за любовное заклинание Марисоль». Эванжелина снова посмотрела на Джекса, растянувшегося поперёк дивана, и она подумала, не ошибалась ли она и в других вещах. Но у нее еще будет время расспросить Джекса. Сейчас единственное, что ей нужно было сделать, это сварить лекарство, упомянутое в книге. Сыворотка истины. Правда нередко оказывается горькой на вкус» особенно если человек вкусил более приятную ложь. Чтобы все исправить, необходимо стереть сладкий вкус лжи. Рекомендуемые ингредиенты – измельченные кости мертвеца или обугленная кожа дракона, щепотка земли, горсть чистой воды, 7 капель крови из магической вены. Для достижения наилучшего результата смешайте все ингредиенты над костром из молодого хвороста. Внимание! Каждое заклинание имеет свою цену. Часто раскрывается больше правды, чем люди хотят. Побочные эффекты сыворотки истины носят, как правило, временный характер. Они проявляются в усталости, ухудшении способности принимать решения и здравомыслить, головокружении, неспособности лгать и желании раскрыть все невысказанные истины.